Эй, служивый, подошел я к застегивавшему полушубок пограничнику. Что? С трудом сфокусировал на мне взгляд крепко поддатый парень. «Ермолова с разведки, знаешь? Не. Парень захлопал себя по карманам в поисках сигарет, стараясь не уронить зажатый подмышкой окорок. Хреново расстроился я. А чё хотел вообще? Пограничник покачиваясь развернулся спиной к ветру и чиркнул спичкой о коробок. Да потрещать с ним надо, глянув на проехавший по проспекту Азикс, сутулился я. Разведку в дом с балконами заселили. Сходи да узнай. Дом с балконами, это где? «Чё тупишь? Не местный что ли, уставился на меня пограничник. Прямо на перекрестке дом стоит, там с гарнизона солдаты жили. На перекрёстке задумался я. «Терешкова и Южного. Блин. Пошли, покажу, махнул рукой парень и выкинул только-только начатую сигарету в снег. Ещё. На нулях признался я. Парень промолчал и покачиваясь из стороны в сторону поплелся к южному бульвару. Я пошел вслед за ним, отставая на полшага. Так оно надежней. Если сам чудить не начнет, дружинники привязаться не должны. А если начнет, всегда есть возможность будто не с ним вид сделать да, тут идти-то пару кварталов осталось. Только про какой такой дом с балконами речь идет, ума не приложу. Вон, указал парень на четырехэтажный дом с выкрашенными желтой краской стенами, когда мы дошли до перекрестка и свернули во дворы. Ну да, я и сам к этому времени сообразил, что без пограничников там не обошлось. Почти на каждом узеньком, меньше полуметра в ширину, балкончике курили молодые, крепкие на вид парни. Курили, ругались, сидели на перилах, скидывали в сугробы пустые бутылки и окурки. Сразу видно, народ на полную катушку гушбанит и ничуть этого не скрывает. А кто в такое время это себе позволить может? Правильно, самые отмороженные, и в ком срочная нужда уже точно не возникнет. Разведка. Ты куда? Остановил меня куривший на крыльце во актёр, который от творившегося наверенной ему территории безобразия пребывал в легком шоке. Разведка здесь расквартирована. Будто сам не увидишь, фыркнул плотный, будто отожравшийся на хозяйских харчах ленивый кот мужик. Ермолов на месте. Замок уставился на меня в актёр. Если за водкой не убежал на месте. Ну так я пойду. Не положено, моментально окрысился мужик и перегородил дорогу. И так второй день пьянствует, еще только с собутыльников не хватало. Я похож на собутыльника. Да я и водка категорически несовместимы. Все вы не пьете», — прислонился спиной к входной двери в актёр. Всем насильно заливают. Да никто ничего не заливает, начал я терять терпение. Но ну, посмотрите на меня, разве такой человек может пить? Не положено, уперся мужик. У нас пропускной режим. Мне его под окна идти орать. А иди. Только даже с ним не пущу. Хрен с тобой, золотая рыбка. Я сбежал с крыльца и свернул на уходящую вдоль дома тропинку. Не пущу, крикнул мне уже в спину во актёр, расслышавший последнюю реплику. Долго искать открытое окно на первом этаже не пришлось. По правде говоря, его вообще не пришлось искать. Стоило повернуть за угол дома, и вот оно, створки распахнуты, Настьиш. Завалившийся на подоконнику усатый тип в накинутом на плечи полушубке встряхивает пепел с сигареты, а где-то в комнате хрипло надрывается магнитофон. Стой, кто идет, предъявите паспорт, остановись, живое существо. В этих местах ты бродишь напрасно, здесь таким существам ходить запрещено. Ермолов случаем, не рядом где-нибудь остановился я под окном и откатил ногой пустую бутылку из-под шампанского. Рядом Понятие относительное. И я бы даже сказал, субъективное. философски заметил пограничник и затянулся. Гражданская. Так он в зоне досягаемости или как? Я заметил прямоугольник на петлице над прямо поверх тельняшки полушубка и хамить в ответ не стал. Ермолов забычкавал сигарету капитан и сунул окурок в стоявшую на подоконнике жестяную баночку из-под кофе. Ну-ка, подойди. Чего надо? Не особо вежливо откликнулся откуда-то из комнаты Шурик. У нас партия. Живо сюда, хлопнул по подоконнику ладонью пограничник. Вот привязался, пробурчал недовольный парень. Ну, подошел и чего? Пить не буду. Знаешь, этого индивида?» — указал на меня капитан. Первый раз вижу, с картами в руках перегнулся через подоконник здоровяк. Гапух, поинтересовался я у парня, который выпрямился и принялся почёсывать обтянутая тельняшкой пузо. О, блин. Во все глаза уставился на меня Ермолов. Не, это не я, это ты, опух. Ну, ты пока пообщайся. Капитан вынул у ошарашенного Шурика из руки карты и оставил нас наедине. "Стой, куда?" всполошился здоровяк, но было уже поздно. И махнув рукой, он унёсся на подоконник. "Это ж сколько выпить надо было, чтобы рожа так отекла?" "Иди в жопу, умник, послал его я. Аллергия это." Реакция на отдельные лекарственные препараты, так сказать. Лечь всё, значит. Парень скептически осмотрел меня с ног до головы. Ну, заходи тогда, раз пришел». «Ходить еще?» Ухватившись за законную раму, я подпрыгнул, выжил руки и уселся рядом с Шуриком, свесив ноги на улицу. Табачный дым и перегар не выветривался даже через распахнутое Настино шакно, и с непривычки меня замутило. Да и актёр у вас мудак. Ну пошли тогда, вмажем за встречу предложил Шурик. Ты ж всё одно, не просто на огонёк заглянул. Веришь, нет, пообщаться надумал. Оглядел я игравших карты за столом в углу парней. Вроде нету никого знакомого. И выпивки на столе не видать, только сока упаковка. Но вот в соседней комнате даже оравший во всю вовсю магнитофон звон стаканов не перебивает, а подпевают так, что стены трясутся. И что вы за старьё слушаете? Э, полегче на поворотах, оскорбился Ермолов. Это гимн пограничной службы, между прочим. Вот оно как, улыбнулся я. А ты чего, до сих пор трезвый? Сколько можно, скривился Шурик. Хватит уже. Блин, не понимаю я ваше руководство. Тут того и гляди горожане на штурм пойдут, а вы в открытую квасите». Да, все согласовано, привалился Шурик плечом к откосу и дыхнул на меня свежим перегаром. Слышал небось, что мы базу сдали. Вот. Кому-то надо было отход прикрывать, но добровольцам и пообещали три дня отдыха дать. А мы в полном составе, между прочим. Только сегодня водка уже не лезет, честно говоря. Пивка бы. И как оно было, заинтересовался я. Да по-разному скривился Шурик, но тут же вспомнил что-то весёлое, и его физиономия расплылась в широкой улыбке. Мы ж на полях пальм этих тундровых заранее проходы заготовили, но по ним и отступили. Горожане за нами, а там заряды зажигательные, как полыхнуло все. Сутки поле догорало, сутки. Эти гады базу нашу заняли, думают отсидятся там, если что. Фигушки мы им еще покажем Кузькину мать. Круто, поддакнул я. Ты, значит, снова в бой рвешься?» Магнитофон в соседней комнате на мгновение смолк, но тут же заиграла новая разухабистая мелодия, и перекрывая голос певца, подвыпившие пограничники заорали в едином порыве: "А у кошки четыре ноги, позади длинный хвост, но трогать ее не маги за ее малый рост. Гравусь, не рвусь. Но если прикажут, пожал плечами здоровяк. Мы люди подневольные, да и горожане не сахар. Или мы, или нас" Как обычно, значит, кивнул я. Слушай, чего зашел. Можешь за стены несколько человек провести или договориться с кем-нибудь. «Чрезвычайное положение в форте, если что, напомнил мне прищурившийся парень. "Ой, да не надо", толкнул я его в плечо. "Война войной, а обед по расписанию. Неужели из-за таких мелочей бизнес застопорили? Не застопорили, законсервировали", поправил меня Шурик. «До лучших времён". А они настанут по-любому, уверенно заявил Ермолов, и чувствуя мое недоверие, предложил: "Пойми, сейчас нелегалов провести просто нереально. Там сейчас не только парни с гранизонной и гимназисты, но и безопасники дежурят. И руководство прямо заявило: если кто спалится, пусть даже и на ерунде, дело на тормозах, как обычно, спускать не будут, а за яйца подвесят по полной программе. Никто на такой риск не пойдет». Ясно задумался я и пришел к выводу, что давить на Шурика не имеет смысла. Разговорит засада, значит, так оно и есть. Если советы не послушают, то и сам в и других подставлю. Но оно мне надо. Придется на палму свои связи подымать. Да ну и хрен бы с ним, забудь. Не, лед, понизил голос Ермолов. Серьезно, был бы вариант, все бы сделали в лучшем виде, а так Блин, да все понятно, чего ты решил успокоить парня я. Нет так нет, все понимаю, не маленький в самом деле. «Залазь уже, потянул меня за рукав Шурик. По писерику примем». Нет, дел по горло сегодня отказался я. Да порюмашке, пристал здоровяк как банный лист. «Пять минут с тебя не убудет, хоть посидим в кои то веке, поболтаем. Знаю я эти пять минут, хмыкнул я. Если получится, вечером забегу. До вечера еще дожить надо, тяжело вздохнул Ермолов и стянул с плеч подошедшего к окну пограничника форменной полушубок. Иди, иди отсюда. Не видишь, с человеком разговариваю. Да мне покурить, покачнулся тот и едва не завалился на стоявший у стены диван. Капитан сказал в комнате не дымить больше. В коридор выйдя, там комендант ругается. На пепельницу сунул Шурик под дату, сослуживцу жестяную банку из-под кофе. Иди в коридор, о коменданту скажи, будет орать, выйду и вломлю. Но могу тебе вломить. Пограничник моментально исчез, а Шурик устало вздохнул и повернулся ко мне. Совсем распаясались. В патруле порядку куда больше. Прикинь, что было бы, если бы я с крестом так разговаривать начал? До сих пор бы ходил и улыбался. Поъезжился я при упоминании заместителя командира нашего бывшего отряда, где он сейчас интересно ошивается, как бы какую гадость не учинил. Ему диверсию устроить, что мне плюнуть. И именно согласился со мной Ермолов. "Залась, давай". "Не, бежать пора вновь", отказался я. "Слушай, ты деньгами не богат? Сколько надо? А сколько потерять не жалко будет", честно предупредил я. «Без возврата, что ли? Почему без возврата?» Улыбка вышла у меня на редкость кривоватой. Просто есть обстоятельства, которые от меня не зависят. Опять что-то замутил. Зашарил в кармане штанов парень. Держи. Благодарю. Спрятал я две золотые монетки царской чеканки, 5 рублёвку и полуимпериал. С первой пенсии. Само собой, вытащив из другого кармана несколько скомканных купюр, парень сунул их мне. Наших видел кого? С Селиным пару дней назад пересекались. А так тишина. Как он? Не жаловался, спрыгнул с подоконника я. Ладно, увидимся еще!» «Вали!» — махнул мне на прощание Шурик, и отошел от окна. Это он правильно посоветовал валить, давно уже пора было. «Еще через весь форт до северной окраины пешкадралом чесать и обратно возвращаться. А что со мной после инъекции супермагистра будет непонятно. На вон мигом оклемался. но у него организм подготовленный. А как мой, утомленный Нарзаном, среагирует, даже подумать страшно. В открытое окно уже вовсе наяривал старинный альбом мистера Креда, и я только хмыкнул, поддевшись разнообразию вкусов пьянствующих пограничников. Или они что есть, то и ставят и перебежал через проспект Терешковой. С той стороны южного бульвара наблюдалось нешуточное оживление. По направлению к воротам маршировали нестройные колонны солдат гарнизона, навстречу им, наплевав на всякие строевые премудрости, пёрли усталые патрульные. Сновавшие повсюду дружинники следили за порядком, а бойцы комендантской роты пытались распределить выгружавшихся из автобуса ополченцев. Решив, что повстречаться со старыми знакомыми здесь и сейчас проще пареной репы, И я незамедлительно свернул во дворы, и сразу же об этом пожалел. Это на Южном бульваре народу не протолкнуться, а тут нарвешься на наряд дружинников и будешь бледный вид иметь. Если служивым моча в голову ударит, они и без всяких оснований просто со скуки докопаться могут. Да и мимо особняка несущих свет пройти придется. А это чревато весьма неприятной встречей с очень злыми и решительными товарищами. И они точно уверен, не постесняются донести до меня свое недовольство крайне неприятными, но от этого даже еще более действенными методами. И куда? Вправо, влево, вернуться на южный бульвар или забирать дальше во дворы и выйти на Красный проспект в районе площади Павших. Вопрос, блин. По спине неожиданно побежали мурашки, но обернувшись, ничего подозрительного заметить не удалось. Сани к бульвару проехали, обнявшаяся парочка к подъезду завернула, дворник устало на лопату оперся. мелочь пузатая в снег с гаражей прыгает. Обычная картина, все своими делами заняты, и никто ко мне не здорового интереса не проявляет. На всякий случай проверил состояние защитных чар, передернул плечами, прогоняя мерзкое ощущение чужого взгляда и пошел дальше. А поганенькое ощущение никак не проходило будто в паутину вляпался или в спину кто из винтовки целится. И ведь если разобраться, давненько оно уже появилось. Пожалуй, как от Ермолова вышел, так сразу и не по себе стало. Ладно, возвращаться дурная примета, пойду через дворы и заодно к Кириллу заверну. Такой наглости от меня точно никто не ждет, так что засады там быть не должно. Да и не буду я к нему заходить. Пацана вон какого выцеплю, да сгоняю весточку передать. Тем временем дорога привела меня во двор колодца, огороженный двумя выстроенными буквами Г пятиэтажками. Обычный такой двор: раскороченное ограждение хоккейной коробки, погнутая перекладина железных качелей, торчащие снегобетонные ограждение мусорки, проторенные напрямую к сугробов тропинки, людей никого. Но чего ж так холодом повеяло? Инстинктивно я бросил все свои силы в защитные чары и полностью выпал из ставшего каким-то очень уж колючим магического поля. Но этого оказалось недостаточно. Со всех сторон потянулись щупальца обжигающей стужи. Чужеродные чары сотней острых лезвий впарили защиту, и едва не проморозили меня насквозь. В темечко словно ударили молотком, и зрение выкинуло странный фортель. Мир вдруг стал черно-белым, да к тому же превратился в негатив. Небо вмиг налилось чернотой, а на фоне ослепительно белых с бездонными провалами освещенных окон стен к камням медленно двинулись несколько темных силуэтов, судя по очертаниям фигур женских. Валькирии. уж не знаю, как ведьмам это удалось, но выдержавшая натиск Бергмана в несколько слоев скрученное искривленное пространство почти моментально рассыпалось, как скорлупа гнилого ореха. Ошеломляюще холодные чары начали стремительно высасывать тепло, и тут волна стужи натолкнулась на неожиданное сопротивление. Висевший в чехле на поясе под фуфайкой ритуальный нож вовсе не собирался допускать кого бы то ни было в свои владения. Меня с ног до головы перетряхнула короткая судорога, и новина жуткими чарами оцепенения сгинула без следа. Выхватив из-под фуфайки нож, я крутнулся на месте и прочертил вокруг себя круг его почерневшим лезвием. Камень рукояти холодом обжег ладони, пальцы моментально потеряли чувствительность, но сейчас это уже не имело никакого значения. Тянувшиеся от неспешно приближавшихся валькирии жгуты заклинаний брызнули осколками чар и словно порвавшиеся резинки ударили по своим хозяйкам. Не успевших ничего предпринять валькирии разметало в разные стороны. А я сорвался с места и кинулся бежать к ближайшему подъезду. Зрение сразу же пришло в порядок, мир вновь обрел краски, и стало ясно, что больше, видимо, можно не опасаться. Снег вокруг неподвижно распростёртых тел сменил свою черноту на красно-белую мозаику. Белый фон, собственно, сам снег, алые пятна кровь попавших под магический откат сестер холода. Вот только спокойно добежать до подъезда не удалось. Сразу с нескольких точек начали полить из автоматов, но меня выручил мелко задрожавший архангел. Светлячки, попавших в защитное поле пуль, как-то очень уж неспешно прошли мимо, и вновь набрав скорость, с от стены дома. Рванув на себя подъездную дверь, я заскочил внутрь и бросился вверх по лестнице. Мощная пружина захлопнула дверь, и тут толстые доски на вылет пробила искрившащаяся призрачным светом стрела. Блеском напоминавший хрустальный наконечник почти полностью ушёл в бетон, и по стене пробежала легкая дрожь. Тяжёлая артиллерия подоспела. На мое счастье подъезд оказался проходным, и на бегу выхватывая пистолет, я метнулся к противоположной двери. Лёгкие разрывались от нехватки воздуха, давным-давно сломанные ребра горели огнем, голова кружилась, но сбавлять темп было никак нельзя. если не оторвусь сразу, шансов пережить схватку уже не будет. Это по первой ведьмы так лоханулись со своими чарами. Сейчас разговор будет другой. Или стрелами зачарованными нашпигуют, или тупо с безопасного расстояния из автоматов расстреляют. Ресурса архангела надолго не хватит. А так хоть какой-то шанс удрать остается. Я скатился по ступенькам к выходившей на противоположную сторону дома двери, и тут она неожиданно распахнулась. Тело среагировало совершенно самостоятельно. И заскакивавший в подъезд бородатый мужик рухнул с простреленной головой. Его оставшийся на улице напарник вскинул помповое ружье и зарядом картечи в щепке разметал деревянный косяк. Передёрнуть дробовик он уже не успел. Выскакивая из подъезда, я всадил ему в грудь пару пуль и бросился бежать к соседнему дому. Дальше все сплошь урывками. Перепуганные лица людей, высокий забор, в сугроб, школьный двор и снова подворотни переулки, заброшенные гаражи. Протиснувшись в узкую щель между двумя ржавыми гаражами, я сунул пистолет в кобуру и сполз на землю. Сухой кашель буквально выворачивала легкие наизнанку, ноги наотрез отказывались разгибаться, а в обожженную ножом ладонь потихоньку начала возвращаться чувствительность. Лучше бы она так и оставалась замороженной. Ощущение, будто в мясорубку пальцы сунул. Блин. Так и сдохнуть недолго. Когда как откашлевшийся поднялся на ноги, и уткнулся лбом в холодную стену. Хреново мне, хреново. Но суетиться сейчас никак нельзя. Если и дальше, как заяц угорелый, нестись буду, то либо на Валькирии по собственной дурости наровьюсь, либо дружинники тормознут. Лучше здесь пережду. Один фиг все дворы проверить не смогут, а чарами своими точно не найдут. Я как от магического поля закрылся, так защиту и не ослаблял уже. Пусть суетятся, как у стаканицы всё, так и потопаю дальше. А пока и мозгами пораскинуть можно. Не верится, что все это представление только из-за Кати устроено было. Ох, не верится. Ведь мы одних сколько понагнали. Наемники средз белого дня полить не постеснялись. Да и не собирался со мной никто разговаривать, сразу в оборот взяли. Что ж такое творится?